сказал Рэйчел. Нахмурив брови Грейс снова проделал эксперимент, даже вынул трубку из камеры, встряхнул ее и повторил цепочку необходимо действий. Но каждый раз результат был все тем же нулевым. Линия на экране оставалась ровной, если насчитать редких маленьких зубцов, таких же, как на прежнем графике. — Прибор воспринимает раствор как дисселированную воду, — проговорил Кат. — Но этого не может быть, — возразил Монк, Даже если бы старый волк страдал остеопорозом, кальций, содержащийся в его костях, должен был бы заставить график выписывать зубцы до потолка. — Я уж не говорю про углерод и еще целую кучу других химических элементов. Грыз задумчиво кивнул, признавая правоту товарища. — Кэт... «У тебя осталось еще хотя бы немного того раствора цианида, который ты использовала в соборе». Женщина сунула руку в рюкзак, покопалась в его содержимом и вытащила небольшой пузырек жидкостью. Грей взял ватный тампон, намочил его раствором, взял рукой в перчатке кости и стал натирать ее тампоном. Сильно, как действует, когда чистят старинное серебро. «Но это было не серебро». Через десять секунд желтовато-коричневая поверхность приобрела насыщенный желтый цвет и стала переливаться в свете ламп. Грей объел взглядом всех сидевших в купе. — Это не кость, — сказал он. А Рэйчел, задрожавшим от волнения голосом, добавила, — это чистое золото. Семнадцать часов двенадцать минут. Половину того времени, что длилось их путешествие на поезде, Грей потратил на то, чтобы опровергнуть предположение, высказанное Рэйчел. В этих костях было не просто золото, необычный тяжелый драгоценный металл, а все тоже странное золотое стекло. Используя все свои инженерные познания, он пытался определить состав вещества. Пока Грей работал, он столкнулся еще с одной проблемой. Это было связано с Миланом. Он снова и снова перебирал события, происходившие в Базилике. Получалось так, что он привел свою команду прямиком в ловушку. Он еще мог простить себе то, что не предусмотрел засаду в Кельне. Там их застали врасплох, что называется, со спущенными штанами. Никто не ожидал столь дикого и наглого нападения, какое произошло в Кельнском соборе. Но события в Милане — это совсем другое дело. Они пришли туда, будучи подготовлены, во все оружие, и тем не менее едва не лишились всего, в том числе и собственных жизней. В чем же была ошибка? Впрочем, Грей знал ответ на этот вопрос. Он свалял большого дурака. Ему не следовало соглашаться останавливаться на бед на озере Кома. Он не должен был идти на поводу у Кэт. В результате чего они потратили уйму драгоценного времени, шатаясь вокруг базилики у всех на виду и осматривая близлежащие улицы в поисках возможных врагов. Тем самым они дали Ордену Дракона возможность заранее заметить их и расставить силки. Грей не винил, Кэт. Осторожности, необходимые меры безопасности, неотъемлемая часть работы в разведке, но оперативная деятельность требует также быстроты, решительности и не допускает колебаний. Особенно, когда дело касается руководителя команды. До сих пор Грей действовал очень осторожно, с оглядкой, но, возможно, это и стало его ошибкой. Колебания и нерешительность никогда не являлись фамильными чертами пирсов ни отца, ни сына. Но где она? Грань между осмотрительностью и глупой проводой среди головы и сумеет ли он найти разумный баланс между двумя этими качествами. Теперь от этого зависел успех, порученному ему и жизни уверенных ему людей. Закончив работать, Грея кинулся на спинку дивана. На его пальцах вздулись пузыри, в вкупая пахло метиловым спиртом. Это нечистое золото, вынесен свой вердикт. Остальные посмотрели на него. До этого двое из них работали, двое дремали. «Псевдокость представляет собой комбинацию элементов, относящихся к платиновой группе металлов», — стал объяснять Грей. «Те, кто создал это, смешали различные переходные металлы в порошкообразном виде и, расплавив все это, превратили в стекло».